Господа Романовы, предлагаю выгодную сделку маленького принца Романова весом в десять килограммов на маленького графа Орлова весом в сто девяносто карат. Обмен состоится завтра, и не вздумайте подсунуть подделку, у меня свой ювелир. Если согласны, ровно в полдень дайте ответ с семафора Александрийского дворца. Если нет, принц будет вам немедленно возвращен. Частями. Искренне ваш доктор Линд. Постскриптум. Прилагаю шифр для светового сигнала. Я как раз собирался подлить его величеству кофе, да так и застыл с кофейником в руках. Причем от потрясения даже пролил на пол несколько капель, чего со мной никогда в жизни не случалось». Чудовищность письма превзошла самые мои худшие опасения. Его Величество частями? Боже, Боже! Что за семафор? Вот единственное, что заинтересовало в этом кошмарном послании Фондорина. Задавать вопросы в присутствии Его Величества непозволительно». Однако государь не только снисходительно отнесся к такому вопиющему нарушению этикета, но и с всегдашней своей любезностью ответил сам. Старинный, световой, установлен на крыше дворца еще при моем прадеде, а в царствовании деда оборудован электрическими огнями для темного времени и пасмурной погоды. С семафора можно посылать световые сигналы, которые видно почти из любой точки города. Вместо того, чтобы верноподданнейше поблагодарить Его Величество за милостивое разъяснение, фандорин лишь задумчиво покивал и уточнил. «Орлов, это, надо полагать, тот самый алмаз, которым украшен императорский скипетр?» «Да», — кротко ответил государь, — «тот самый» купленный графом Орловым в Амстердаме в 1773 году по поручению Екатерины Великой. — Невозможно! Совершенно немыслимо! — отрезал семён Александрович. — Ни о каком обмене не может быть и речи! Это же реликвия! — Невозможно! — согласился Кирилл Александрович. Через пять дней торжественный вынос государственных регалий Еще через два дня коронация, без скипетра церемония не состоится. Любые деньги пускай, но Орлова ни в коем случае. Все, словно сговорившись, обернулись к Георгию Александровичу, чье мнение, мнение отца, имело здесь особенную важность. И великий князь оказался достоин своего положения и звания. На его глаза навернулись слезы, рука непроизвольно оттянула тугой воротник, но голос его величества был тверд. Невозможно! Жизнь одного из великих князей, пусть даже моего сына, здесь голос Георгия Александровича все-таки дрогнул, не может быть выше интересов монархии и государства. Во! Вот что я называю августейшим величием это вершина достичь которой способны лишь те кто отмечен и избран богом Социалисты и либералы пишут в своих газетенках и листовках, что императорский дом купается в роскоши. Это не роскошь. Это сияющий ореол российской государственности. И каждый из членов императорской фамилии во имя России готов пожертвовать собственной жизнью и жизнью тех, кого любит Комната заколыхалась у меня перед глазами радужно переливаясь, и я заморгал, стряхивая с ресниц слезы. — А что, если заменить алмаз стразом? — раздался из угла голос полковника Корновича. — Можно изготовить такую копию, что не отличишь. — За столь короткий срок изготовить п -п подделку такого уровня невозможно, — ответил ему фандорин К тому же Линд пишет, что у него имеется собственный ювелир. Кирилл Александрович пожал плечами. «Я одного не понимаю. Зачем ему непременно понадобился Орлов? Ведь этот камень бесценен, а, стало быть, не имеет рыночной цены. Он известен во всем мире. Его даже не продашь». чего же, ваше высочество?» — возразил полковник можно распилить его на 3-4 больших алмаза и несколько десятков средних и мелких. — И за сколько все это можно продать? — Корнович покачал головой, не зная, что ответить. — Я в этом немного разбираюсь, — сказал Фондорин. — Три больших алмаза, каратов по 50 могут стоить примерно по полмиллиона рублей золотом каждый. Мелкие, ну... «Предположим, еще полмиллиона». «Два миллиона?» — просветлел миллиона?» — просветлел лицом император.